Эпилог. Марта. Мои пальцы порхают по клавиатуре с немыслимой скоростью. Время ограничено, и через десять минут правки улетают к Ацу, который обрывает телефон весь день. Успела, несмотря на подготовку к приезду нади Миша. Встретил. Едем домой. Выключаю компьютер, убирая в стол и складывая документы, словно и не прикасалась к ним. Выходные без рабочих моментов по желанию мужа стали правилом, установленным два года назад. Есть только мы. Но сегодня, пока Миша отсутствовал, я дважды связалась с Ингой и прониклась новым проектом, который будет представлен мужу в понедельник. — Так, пошли с мамой. Подхватываю Тему, и пока он сосредоточен на резиновой лягушке без одной лапы, усаживаю в манеж в гостиной. Сын не оставляет попыток лишить зверушку остальных конечностей. И мне приходится лишь удивляться, насколько крепким является изделие. Стол почти накрыт, и мне остается выставить горячее. Через минуту слышу голоса, и смех Нади, которая, заметив меня, бросается на шею. «Привет! Я так соскучилась! Безумно!» — сжимает в тисках, не позволяя вдохнуть. «Мы в гостиницу хотели, а Миша сказал, что у вас можем остановиться». Настоял, а мы согласились. Ты не против? Нет, конечно. А дальше суета, много чемоданов, и Сашка, который отправляется в манеж к сыну, позволяя родителям полноценный ужин. «Мы переезжаем», — оповещает подруга, и я замираю, поглядывая на довольного Лешу, уплетающего мяса. «Правда?» — теряюсь. «Почему?» «Мне предложили неплохое место в Питере». Оплата куда выше, чем в полиции, да и Надя давно поговаривает о переезде из тесной Москвы. Нравится ей здесь. И, если честно, мне тоже. А что за место? После моего вопроса муж подруги посматривает на Мишу. Я, будто потерянная, понимаю, что нечто ускользнуло от меня, оставив в неведении. Я предложил Алексею место в компании. Бобров написал заявление и место начальника охраны вакантно. Не хотел брать постороннего, а он обмолвился о желании изменений. Опыт работы в полиции только в плюс. — И ты не сказала! — прищуриваясь с укором, глядя на Надю, которая лишь разводит руками. — Я и сама не знала! — толкает Лёшку в плечо, чем доказывает свои слова. — Вы заговорщики! — водит пальцем между нашими мужьями. — Мы мужчины, которые иногда решают вопросы без вашего участия. — Без моего участия, значит? испепеляю взглядом Мишу, понимающего, что как только мы останемся наедине, его ждет хорошая взбучка. Но, судя по лукавой улыбке, план отступления продуман, а значит, я вновь сдамся тому, кому по собственному желанию предоставила право решать многие вопросы за меня. И без моего, включается подруга, Алеша лишь хохочет, не принимая угрозы жены всерьез. «Ладно, опустим момент наказания». Бросаю острый взгляд на мужа. «Я требую подробностей. Вы с жильем определились?» «Да», — Лешка отвечает мгновенно. «Мы приехали на пару дней, часть вещей привезли. В понедельник улечу в Москву и вернусь уже на машине с остальным. Надеюсь, вы приютите моих на несколько дней, пока мы не переберемся в квартиру, которую подобрали вместе с Мишей. А дальше посмотрим по обстоятельствам. Но я планирую здесь задержаться». Минута молчания, пахтение Нади и улыбка Мартова, который был в курсе планов семейства Останиных раньше остальных. А мне остается лишь согласиться с озвученным и произнести «Добро пожаловать в Санкт-Петербург». Подруга оттаивает спустя час, перечисляя плюсы переезда. Чувствую, что опускает некоторые моменты, не желая говорить при мальчиках. А спустя время, оставив мужчин в гостиной за приятной беседой в компании детей, Поднимаемся наверх и устраиваемся перед панорамным окном, открывающим превосходный вид на дачу Клейн-Михель. «Рассказывай», — набрасываюсь на Надю, как только она опускается в кресло. «С чего вдруг переезд? Да еще так резко!» лёша бежит от мамы. Своей. Она, конечно, помогает с Сашкой, разгружая меня, но ее стало слишком много в нашей жизни. Нехорошо так говорить, но иногда чем дальше, тем роднее». Плюс проблемы на работе, придирки начальства, недовольство раскрываемостью и количеством закрытых дел. Он злится, я психую, а в итоге ссоримся. Давно искал место, чтобы уйти. А Миша, видимо, озвучил предложение, от которого лёша не смог отказаться. «Я рада, Март. Я думаю, здесь у нас все будет хорошо». Подруга прикрывает глаза и, кажется, прямо сейчас, осматривая зеленую яркую листву на другом берегу, начинает новый этап в своей жизни. Тогда я рада, честно. Иногда резкий поворот необходим. Лишь в момент, когда нас вышибает из зоны комфорта, мы осознаем многие вещи, которые ранее не принимали в расчет. Ты сейчас о себе? В большинстве своем — да. Не появись тогда Миша в моей жизни, сейчас я бы сидела в доме Прохорова, ублажая творческую натуру Вадика, и прожила бы комфортную жизнь без чувств и надежды на любовь. Кстати, отец звонит? Отец. Странное слово, которое я не могу применить к Прохорову, как ни стараюсь. Звонил пару раз. Первый раз после того, как я представила запись Громову, который, конечно же, избавился от зятя в тот же день. А второй спустя месяц, когда тесть вышвырнул его из компании, передав долю Ирине. Как ни крути он твой папа. Надя не унимается, по-прежнему сохраняя веру в людей, несмотря ни на что. Биологический. Но поверь, Если бы не его желание обладать контрольным пакетом акций «Громстрой» и не условия Громова, он никогда не рассказал бы историю моего появления на свет. Жил бы рядом и обходил стороной единственного ребенка. Вероятно, я все равно узнала бы правду благодаря покойному свекру, который желал отомстить. Но это ничего не изменило бы. Отцовские чувства у Прохорова отсутствуют. И да, в некоторой степени я сожалею, что истина вскрылась. Мне вполне хорошо жилось без этой информации. Он ведь единственный родной человек для тебя. Единственный родной человек — это Миша. И ты. А больше мне никого не надо. Смотрю в одну точку, искренне веря в свои слова и не желая иного. Я думала, что материнство сделает тебя мягче. Нет, качаю головой, и отпивая из бокала. Наоборот, теперь у меня есть цель». Сделать все, чтобы мой ребенок не прочувствовал и половины того, что выпало мне. «Мартышка, ты не меняешься!» — улыбается по-доброму, утыкаясь в мое плечо. «Я рада, что подруга рядом. Есть моменты, которыми я могу поделиться лишь с ней». «Марта!» — за спиной вырастает Миша. «К тебе пришли!» «В субботу? В восемь вечера?» — смотрю на часы, не ожидая гостей. «Тебе стоит спуститься!» Многозначительный взгляд, которым награждает муж, заставляет напрячься. Покидаю комнату, а спустившись, застаю в гостиной Ирину. Прохорову я бы удивилась меньше, чем ей. «Здравствуй!» — мнется посреди комнаты, а я оцениваю похорошевшую женщину, сминающую пальцами небольшую сумочку. «Прошу прощения за вторжение. Добрый вечер. Не ожидала вас увидеть. И хочу сразу спросить, с какой целью вы здесь?» Не знаю, что заставило ее прилететь в Питер и явиться ко мне, но тема ее бывшего мужа и сына давно для меня не существует. Миша остро реагирует на любое упоминание Вадика и любых событий, связанных с жизнью до него, поэтому спокойствие, с которым он отнесся к появлению Иры, удивляет. «Мой отец умер не так давно. Не знаю, слышала ли ты...» «Соболезную. Понимаю, что когда-то Прохоров жестко просчитался...» и Станислав Юрьевич протянул дольше, чем ожидалось. Но при здесь я? Как оказалось, 24% акций, которые раньше принадлежали лёне теперь твои. Оспаривать я не буду. Останавливает меня, как только собираюсь протестовать это решение. Это его воля. Он до последнего пребывал в своем уме, поэтому сомнений в адекватности быть не может. После событий двухлетней давности мне пришлось встать у руля Громстрой. Это было нелегко, потому как я профан в вопросах строительства. Но грамотная команда, подобранная отцом, невероятно помогла. Сейчас же мне нужен человек, который поведет меня дальше, объяснив на пальцах сложные вопросы и направив по верному пути. И если бы таким человеком стала ты, я была бы счастлива. Ирина говорит, удивляя каждым словом, а я на секунду представляю, как оповещаю Мишу, что хочу вернуться в Москву, чтобы продвинуть громстрой, с которым у нас обоих связаны не очень хорошие воспоминания. Я подумаю над вашим предложением. Шальная мысль врывается неожиданно, и мне кажется, я уже поняла, как помочь Ирине. Позвоню в понедельник. Думаю, вам понравится мое предложение. Спасибо. Скупо произносит, протягивая мне конверт. Ознакомься и обратись к нотариусу, если готова принять долю отца. — Здесь все данные. — Хорошо. Ирина направляется к выходу, чтобы задержаться в дверях и, простояв несколько секунд, подойти ко мне. — Знаешь, я ведь после расставания с Тёмой аборт сделала. Меня Лёня заставил, обосновав тем, что считает немыслимым воспитывать ребёнка друга. И я сожалею, что не оставила. Глаза женщины блестят от подступающих слёз. Сделала всё, чтобы забыть Тёму... А в итоге прожила двадцать пять лет в воспоминаниях о нем. Порвалась уйти, но всегда что-то останавливало А потом стало поздно и, как мне казалось, никому не нужно. А он меня любил до самой смерти и умер с воспоминаниями обо мне. Зачем вы мне это рассказываете? Миша — копия отца. Просто знай, если ты уйдешь, он погибнет. Сглатываю, понимая, что каждое слово Ирины верно. Мартов настолько во мне, что опасения потерять меня для него фатальны. Во всех смыслах. Он не озвучивает страхи открыто. Но я знаю, что его выбор окончательный. Я вас услышала. До свидания. Поднимаюсь, застав Мишу у окна. Темка спит в манеже под контролем папы. Обнимаю мужа со спины, протягивая конверт, который вручила Ирина. Что это? Громов оставил мне наследство. Усмехаюсь, не веря в то, что говорю. Часть акций, за которую когда-то так бился Прохоров. Ирина волю отца приняла. Она встала у руля и просит помощи. «Только не говори, что согласилась!» Резко оборачивается, заключив мое лицо в ладони и сосредоточив взгляд, в котором растекается тревога. «Сыну десять месяцев. Ты только-только включаешься в дела Северуса, консультируешь новые проекты». «Этого достаточно на данном этапе, потому что все твое время забирает Тема. Марта!» Со стоном выдыхает. «Если ты рванешь в Москву, увлекшись новым делом...» Закрывает глаза, уткнувшись лбом в мой. Паника. Настолько явная что Мишу трясет, а я понимаю, что необходимо успокаивать любимого мужчину. «Я никуда не уеду!» Заставляю мужа посмотреть на меня, поглаживая по щеке. «Это первое». Второе. Я хочу предложить Инге отправиться в столицу. Она разбита после развода, нуждается в новых людях и обстановке, да и с женщиной ей будет проще работать. Она заявила, что хочет уволиться, так пусть поможет Ирине. На ее место встанет Василиса, и все будут довольны. Особенно ты. Целую губы, которые тут же отзываются на ласку. Потому что я по-прежнему буду рядом. Я согласен. — прижимает так крепко, словно я собираюсь его покинуть прямо сейчас. На секунду решил, что ты уедешь, лишь представил. Но и этого достаточно, чтобы понять. Я без тебя не выберусь. Почти то же самое мне сказала Ирина, вероятно, проследив в Мише черты отца. Лишенной открытости и ласки в детстве, я часто сдерживаю эмоции, скупо отвечая на чувства мужа. «Научусь открываться» чаще даря ему нежность в объятиях и поглощая влюбленным взглядом. И все же иногда нужны слова, чтобы родной человек осознавал, что им безмерно дорожат. Когда-то в поисках состояния, которого я никогда не испытывала, встретила тебя. Жженная карамель светлеет, являя мне привычного Мишу. Но я продолжаю, потому что из меня рвутся слова, которые подарят ему спокойный сон. Спокойного и уверенного, нежного и заботливого, а главное — родного. В твоих объятиях время замирает, испаряются суета и тревога, оставляя лишь спокойствие и уверенность. Ты научил меня улыбаться без повода, дышать свободно, смотреть на мир твоими глазами, чувствовать и мечтать, делиться мыслями и наслаждаться впечатлениями. Ты показал, как люди могут чувствовать друг друга, не говоря ни слова, проникновенно, точно, не упустив главного. Именно этого я искала, искала тебя и пусть летят к чертям все деньги мира, потому что моя любовь к тебе бесценна. Горячий поцелуй мужа разбавляется кряхтением сына в кроватке, и я понимаю, что к этому моменту шла непростой дорогой, спотыкаясь и падая, поднимаясь и продолжая часто ошибочный путь. Но наступает момент, когда миллионы дорог сходятся в одном месте, и ты понимаешь — ты там, где должен быть. Книгу для вас читали Оля Федорищева и Вячеслав Булавин.